На улице было темно и пусто. Свет горел только в двух-трёх домах. Где-то вдалеке выла собака. Ветер дул прямо в лицо. Мы со Стелпой шли быстрым шагом. Обычно мы не гуляем так поздно, но завтра нам предстояло выйти ещё позднее. Что-то мне не нравится этот парень, сказал я Стефани, когда мы остановились у её дома. Он какой-то он чудной. Я ему не доверяю. Я ждал, что она со мной согласится. Но она сказала, «Тебе просто завидно, Дуан!» «Мне завидно!» У меня в голове не укладывалось, как она могла такое подумать. «Почему мне должно быть завидно?» «Потому что Сет такой храбрый! Потому что он видел призрака, а мне нет!» Я покачал головой, «Ведь ты поверила в этот бредовый рассказ про старуху, которая съехала по перилам! Мне кажется, он все выдумал!» «Ну-у-у!» Задумчиво проговорила Стефани: "Завтра мы это узнаем, правильно?" "Завтра? Настало как-то уж слишком быстро. Днём у меня была контрольная по математике. По-моему, я там всё переврала, потому что голова у меня была занята совсем другим. Я всё время думал про сета, про дур на холме и про призраков. После ужина мама пришла ко мне в гостиную, где я смотрел телевизор. Она села рядом, Убрал мне волосы назад и внимательно вгляделась в моё лицо. Что-то вид, у тебя усталый, сказала она. Круги и под глазами. Это, наверное, потому что я наполовину енот, усмехнулся я. Я всегда так отвечал, когда мама говорит, что у меня круги под глазами. Ложись-ка ты сегодня пораньше, вступил в разговор отец. Мой папа искренне убеждён, что все люди должны ложиться спать очень рано. Я не стал спорить и пошел к себе. Ну, конечно, спать я не лег, было только 9.30, детское время. К тому же у меня были другие планы на эту ночь. Сначала я почитал книжку, потом послушал музыку на плеере. Я ждал, пока родители не улягутся спать, и поглядывал на часы. Мои папа с мамой спят очень крепко, их даже из пушки не разбудишь. Можно стучаться в их дверь ногами, можно орать им на ухо. Они всё равно не проснутся. Однажды они проспали жуткий ураган. Честное слово, они даже не слышали, как на наш дом валились деревья. Родители Стефани тоже спят в окобиты. Вот почему мы с ней так поздно гуляем на улице. Наши предки не слышат, как мы вылезаем в окно. В противном случае нам было бы нелегко смываться из дома и пугать соседей. Но таких проблем у нас не возникает. Дело близилось к полуночи. Пора было идти. Честно сказать, я бы сейчас с удовольствием кого-нибудь попугал, вместо того, чтобы соваться в этот жуткий дом на холме. Как было бы здорово засесть под окном у Крисси Джакуб и немного повыть по волчи, а потом пойти и побросать резиновых пауков в окно Бену Файлеру. Но Стефани решила, что это скучно. Стефани решила, что нам не хватает приключений. что нам просто жизненно необходимо поохотиться за привидениями в компании какого-то странного парня, которого мы видели в первый раз в жизни. Без десяти двенадцать я надел куртку и выбрался на улицу, как обычно, через окно. На улице было холодно и промозгло, дул сильный ветер и в довершении ко всем радостям моросил мелкий, противный дождик. Пришлось надеть капюшон, Я ненавижу мокнуть. Стефани ждала меня у своей калитки. Обычно она находится распущенными волосами, но сегодня она зачесала волосы назад и собрала их в хвост на макушке. Несмотря на жуткую холодрыгу, Стив даже не застегнула куртку. Правда, под курткой был тёплый лыжный свитер, который доходил Стефани чуть ли не до колена. Стив запрокинула голову и издала протяжный вой волка-оборотня. «У-у-у-у-у!» Я зажал ей рот ладонью. «Ты что, рехнулась? Весь квартал перебудешь!» Она рассмеялась и отпрянула в сторону. «Ну извини, просто я немного возбуждена, а ты разве нет?» Она снова завыла по волчи. Я только рукой махнул. Дождь так и не перестал. Его ледяные капли падали мне на лицо. Это было противно. Мы со Стив поспешили к дому на холме. Уж лучше скорее зайти под крышу, пусть даже и в дом с привидениями, чем мокнуть на улице. Опавшие листья шуршали под ветром. На нашей улице было темно, свет горел только в нескольких окнах. Когда мы свернули на улицу холма, нам навстречу выехал автомобиль. Мы со Стивом нырнули в кусты у дороги, пока водитель нас не заметил, а то он мог бы поинтересоваться. Что два ребёнка среднего школьного возраста делают в полночь на улице? Честно сказать, я этого тоже не понимал. Мы дождались, пока автомобиль не скрытся за поворотом, выбрались из кустов и пошли дальше. Дом на холме высился вдали чёрной, зловещей громадой. В голову лезли самые мрачные ассоциации. Например, дом представлялся мне чудищем, Затаившимся в темноте и готовым сожрать нас со Стефани, как говорится, стапочками и шарфами. Последняя экскурсия закончилась полчаса назад. Огни в доме давно погасили. Вот и гэдна, и остальные экскурсоводы, наверное, уже разошлись по домам. Ну давай, Дуан, быстрее, подгоняла меня Стефани. Она решительно обогнула дом и направилась к задней двери. А то сыот, наверное, уже ждёт. Эй, подожди меня! Я поспешил следом за ней по узкой тропинке едва различимой в темноте. Дверь мы со Стеф нашли сразу, вот только сэт там не было. Задний двор был завален всяким ненужным хламом. У стены стояли железные мусорные баки. В высоких зарослях суровой травы валялась длинная приставная лестница. Повсюду виднелись какие-то ящики, бочки и картонные коробки. А посреди двора уныло торчала проржавелая ручная газонокосилка. «Здесь так темно!» — выдавила Стефани. «А где Сэт? Ты его видишь?» «Я вообще ничего не вижу!» — пробормотал я в ответ. «Может быть, он передумал! Может быть, он вообще не придет!» Стефани открыла было рот, но сказать ничего не успела. В темноте за углом раздался какой-то сдавленный крик. Мы с Стефашем подскочили на месте от неожиданности. Я обернулся и увидел Сета. Какой-то он был весь всколоченный, волосы развеваются на ветру, глаза совершенно безумные. Он прижимал руки к горлу и судорожно ловил ртом воздух. В общем, в виду у него был ещё тот призрак. Выдохнул он: "Призрак он, он меня держит". Сет пошатнулся. упал на землю и не поднялся он лежал неподвижно как мёртвый неплохо, сыт, спокойно проговорил я. Грохнулся ты достойно, извитильно вернула Стефани. Он медленно поднял голову и уставился на нас. Вы не испугались? Ни капельки, сказал я. Стефани закатила глаза. Это называется шутка номер 1. А почему знаешь? Спросила она у Сета: "Потому что мы с Дуаном тысячу раз так пугали других, и в нашем списке пугалок эта шутка идёт первым номером для разминки". Сет поднялся на ноги и отряхнул свой чёрный свитер от налипшей травы и листьев. Он разочарованно сморщил нос. "А я так напрягался, хотел вас немного попугать, чтобы нас напугать. Надо было придумать что-нибудь покруче", сказал я. "Мы с Дуаном Сами специалисты по запугиванию людей, пояснила Стефани. У нас хобби такое пугать народ. Сэт пригладил рукой растрепавшиеся волосы. Странные вы, ребята, пробормотал он себе под нос. Я смахнул с носа капли дождя. Ну что, может быть, пойдём в дом? предложил я. Мне хотелось скорее зайти под крышу. Мне уже надоело мокнуть под дождём. Сэт повёл нас к узенькой двери чёрного хода, которую мы со Стефани заметили раньше. Нормально вы вышли, спросил он шёпотом. Родичи ничего не пронюхали? Ничего, сказала Стефани. Я тоже вышел без всяких проблем. Сэт остановился у двери и отодвинул деревянную задвижку. Сегодня я снова ходил на экскурсию, и вот там мне показал несколько новых комнат, где я ещё не бывал. Может, сходить туда? Классно. — воскликнула Стефани. — А мы точно увидим призраков? Настоящих? Сет улыбнулся. И мне не понравилась эта улыбка. Какая-то она была странная, нехорошая. Увидите, не беспокойтесь. Сет потянул дверь на себя, и она открылась с противным скрипом. Мы вошли в дом, в кромешную темноту. Я вообще ничего не видел, то есть действительно ничего. Я шагнул вперёд и тут же наткнулся на Сэта. "Только тихо", прошептал он. "Манни, ночной сторож сидит в комнате у парадного входа. Скорее всего, он уже дрыхнет без задних ног, но нам лучше не рисковать. Будем держаться в задних комнатах". "А мы сейчас где?" спросил я тоже шёпотом. "Как раз в одной из задних комнат", отозвался Сэт. "Надо пару секунд подождать, пока глаза не привыкнут. А, нельзя включить свет?" Предложил я: "Привидения не показываются при свете", заявил с вот таким тоном, как будто всю жизнь общался с призраками и знает все их привычки. Дверь мы закрыли, но я по-прежнему чувствовал, как мне в спину дует холодный, промозглый ветер. Я невольно поёжился, и тут откуда-то из темноты раздалось тихое дребежание. Я испугался, что у меня начинаются глюки. Я снял капюшон, чтобы лучше слышать. Тишина. По-моему, я знаю, где лежат свечи, прошептал Сэт. Сейчас я за ними схожу, а вы меня ждите здесь и никуда не ходите. Ага. Не пойдём, выдавил я. Я вообще не собирался двигаться с места, пока не буду уверен, что смогу хоть что-то видеть. Я слышал, как Сэт пошёл прочь. Он старался ступать очень тихо, не отрывая ног от пола. Наконец его шаги затихли вдали. Ещё один порыв холодного ветра просквозил по комнате, и снова раздалось то самое тихое дребезжание, такой сухой стук, похожий на стук костей. Снова повеяло холодом, как будто кто-то дышал мне в затылок, только дыхание его было не тёплым, а ледяным. Меня аж передёрнуло. Неужели призрак? Я весь похолодел от страха. Из темноты снова раздался призрачный стук костей, на этот раз громче и ближе, совсем, совсем рядом. Я протянул руку в непроглядную черноту, пытаясь нащупать хоть что-нибудь стену, стол, стул, но не нашёл ничего, лишь пустоту. Я тяжело сглотнул. "Спокойно, Дуан", сказал я себе. "Не психуй. Сейчас это вернётся и принесёт свечи". И ты увидишь, что всё нормально. Но когда костяной стук повторился, я едва не заорал. "Стеф, ты слышишь?" прошептал я. Тишина, только порыв ледяного ветра и стук костей. "Стефани, ты слышала этот звук?" "Стеф!" Нет ответа. "Стефани!" Вот теперь я заорал, потому что её не было рядом. Я запаниковал не на шутку. Мне стало трудно дышать. Я действительно задыхался. Кровь стучала в висках, заглушая скрежет костей. Меня всего трясло. Стефани, Стэв, Стеф, ты где? Я сам не узнал свой голос, таким он был тонким и жалобным. А потом я увидел, что на меня из темноты надвигаются два жёлтых глаза, горящих злобой. Они плыли в воздухе, прямо ко мне, и они приближались. Нет, вратима. Меня словно парализовало. Я не мог пошевелиться, не мог отвести взгляда от этих зловещих глаз, мерцающих в темноте. Я хотел закричать, но крик застрял комм в горле. Теперь они были уже совсем близко. Я приготовился к самому худшему, и только тогда до меня дошло, что это были не какие-нибудь глаза, а две зажжённые свечи. В их росином мягком свете Я различил лицо Сета и Стефани. Каждый держал в руке по свече. Как же они меня напугали! "Стефани!" выдавил я. "Где ты была?" "Я... я подумал, я пошла с Сетом", спокойно отозвалась она. Она подошла совсем близко ко мне, и оранжевый свет от её свечи высветил из темноты моё лицо. И Сет, наверное, заметил что я перепуган до полусмерти, потому что она сказала: "Прости, Дуан, но я же тебе говорила, что иду с этим. Ты что, не слышал?" Что-то тут дребежжало. Я очень старался, чтобы у меня не дрожал голос, как будто кости стучали, и ещё ветер холодный дул. Я слышал: "Сэт, суду мне в руку свечу. Давай, зажигай. Сейчас мы посмотрим, что там дребежжало". Я поднёс свою свечку к его свече. Но у меня так тряслись руки, что я сумел зажечь ее только с пятой попытки. Но вот, наконец, моя свечка зажглась. Я огляделся по сторонам, подняв свечу повыше над головой. «Похоже, что это кухня», — прошептала Стефани. В комнате снова повеяло холодом. «Вы что-нибудь чувствуете?» — спросил я. Сет указал свечой на окно. «Смотри, Дуан, там стекло выбито, а вставню в щели». Вот сюда ветер задувает. Ага, точно. Опять подул ветер, и опять раздалось дребежание. Слышите? встрепенился я. Стефани хихикнула и указала рукой на стену. Теперь, когда у нас появился хотя бы какой-то свет, я увидел, что на стене висят медные тазики и кастрюли. Они от ветра бьются о стену и поэтому дребежат, объяснила Стефани. глядя на меня как на последнего идиота. Собственно, таким я себе и чувствовал. Я выдавил жалкий смешок. Вот то я не понял. Я сразу догадался. Я просто хотел вас слегка попугать. Ну, в качестве небольшой тренировки перед походом за призраками. Конечно же, я врал, но не мог же им признаться, что я тут едва копыта от страха не откинул, испугавшись старых кастрюль. Ладно, пошутили и хватит. Стефани повернулась к Сэту. Ты обещал, что покажешь нам настоящее привидение. Пойдёмте, я вам покажу кое-что интересное, сказал Сэт.